Полгоря уйти. И покатился колобок, Медведь только ему вслед посмотрел. Катится колобок, А навстречу ему лиса. Здравствуй, колобок, Какой ты пригоженький, Румяненький.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 Я от бабушки ушел, я от зайца ушел, Я от волка ушел, от медведя ушел, От тебя, леса не хитро уйти. Славная песенка, сказала леса Да то беда, голубчик, что я стара стала, Плохо слышу, сядь ко мне на мордочку, Да пропой еще разочек.